Усадив больного за стол, она налила две чашки чая, одну для себя и одну для незваного гостя. Когда он начал пить, мама сказала, что ей нужно посмотреть, как там маленький ребенок, и вышла из кухни. Оказавшись вне поля зрения неожиданного посетителя, она схватила в охапку младенца и через улицу бросилась к своей старой приятельнице, тетушке Молли. Мама тут же попросила ее позвонить в полицию. «Слип Робинсон сидит у меня на кухне!» — крикнула она. Тетушка Молли сказала ей, что этого быть не может, ведь Робинсон находится в психушке. Но мама все же упросила ее позвонить. Прибывшие полицейские немедленно оцепили ближайшие окрестности, проникли в наш дом и вывели оттуда беглеца. Полицейский инспектор, который не мог поверить своим глазам, спросил маму, знает ли она, что сумасшедший сидел у нее на кухне, как хозяин, и спокойно пил чай. — Ну да. — А что, я неправильно сделала? — Напротив, миссис Гилмор, — сказал полицейский, — вы сделали как нельзя лучше. А когда мама спросила, почему, он рассказал ей, что этот человек... Питает сильнейшее пристрастие к чаю, как алкоголик к спиртному. Однажды где-то в предместье он нарубил дрова для какой-то женщины и попросил у нее чашку чая. А когда она ему отказала, пришел в бешенство и зарубил ее этим же топором. Мы не знаем, кто или что помогло тогда маме, но мы благодарим за это Бога. Вполне возможно, что она, послушавшись таинственного голоса, тем самым спасла жизнь не только себе, но и еще какой-нибудь женщине, которую заранее никто не предупредил. Никола Хоскин, Блейнхейм, Новая Зеландия, октябрь 1978 года. «Поставь коляску обратно». Я никогда не верила в сверхъестественные явления. Подходя к вещам прагматично, я всегда искала всему логические объяснения. Но однажды со мной произошел один случай, который с научной точки зрения объяснить невозможно. Я души не чаяла в своем первенце Джонни Брауне, Оставшись дома, чтобы за ним ухаживать... я благословляла каждую минуту своего пребывания вместе с ним, не считая ночных и утренних кормлений. В один прекрасный день я уложила своего маленького сына в коляску и отправилась с ним на прогулку. По дороге я собиралась купить кое-что в угловом магазине и заехать в банк. Движение на улице было весьма оживленным, и после того, как я вышла из банка, который был... последним в моем списке мест, которые мне надо было посетить, мне пришлось остановиться на перекрестке. Было жарко, солнце ярко светило, заставляя меня щуриться. Спустив коляску с тротуара, я, наконец, собралась переходить улицу поблизости, как будто не было ни одной машины. Внезапно строгий мужской голос повелительно сказал «Поставь коляску обратно на тротуар». Вздрогнув, я поспешно подчинилась. Вновь оказавшись на тротуаре, я сама, не зная почему, сразу отступила назад. И тут на дороге показался быстро мчавшийся тяжелый грузовик. В следующее мгновение он свернул за угол. Да так резко, что его задние колеса заехали на тротуар, не достав всего нескольких сантиметров до моей коляски. Я неподвижно стояла, не в силах прийти в себя. Перед моими глазами вдруг предстала страшная картина, как коляску, оставшуюся на прежнем месте, переезжает громадный грузовик. Я посмотрела на своего сына. Он крепко спал, маленький ангелочек. Оглядевшись по сторонам, я никого не увидела. Голос, который я слышала, исходил откуда-то из другого места, эхом прозвучав в моей голове. Я поспешила домой. Потом уже я узнала, что поблизости находится автошкола, которая как раз готовит водителей тяжелых грузовиков. Мой сын теперь взрослый. Недавно я рассказала ему эту историю. Я по-прежнему души в нем не чаю. Мэри Элен Браун, Питсфилд. штат Нью-Гэмпшир.